«Почему убийца стер следы?» — задумчиво спросил он. «Ведь, судя по всему, он действовал в состоянии аффекта. Тогда почему догадался потом стереть отпечатки?» «Здесь что-то не так. Еще раз проверьте все внимательнее». «Да, конечно», — согласился криминалист, — «но преступление вполне бытовое. Я не удивлюсь, если выяснится, что это убийство совершила его собственная жена». Таких случаев бывает сколько угодно. У меня в прошлом году был похожий. Сейчас женщинам дали слишком много воли, вот они и бесятся. А он был русский. Вы сами знаете, какие у них вспыльчивые и горячие женщины. Все, что угодно могло случиться. — Я это знаю, — поморщился комиссар. — Но как мне разговаривать с его женой, если она совсем не знает турецкого языка, а я не знаю русского? — Попросил менеджера найти мне переводчика, но он возится, пока не может найти. «Нужно отвезти его жену в Стамбул или вызывать кого-нибудь из их консульства», — предложил криминалист. «До Стамбула целый час езды, и столько же обратно. Пока приедет их представитель, она успеет прийти в себя», — рассудительно сказал комиссар. В таких вопросах лучше допрашивать сразу и без дипломатов, которые будут только мешать. — Все равно придется сообщить в их консульство, — пожал плечами криминалист. — Потом, — отмахнулся комиссар, — после того, как она нам все расскажет. Они прошли в гостиную. На ковролине виднелось большое кровавое пятно, оставшееся после того, как унесли тело убитого. Смерть наступила мгновенно. — — пояснил криминалист от удара ножом. — В этом нет никаких сомнений, но точно я буду знать только после вскрытия. Придется вызывать патологоанатома из Стамбула. — А где наш собственный? — Уволился полгода назад, — напомнил криминалист. — У нас ведь уже давно не было никаких убийств. — Кто мог подумать, что здесь может произойти такое? — Да, — согласился комиссар, — это было самое спокойное место на всем побережье. — Господин комиссар, — обратился один из полицейских, — вас зовут к телефону. Комиссар повернулся и поспешил к телефонному аппарату, стоявшему в спальне. — Что у вас происходит? — узнал он нервный голос местного главы. — Убийство на курорте, — доложил комиссар. — По нашему мнению, типичное бытовое убийство — «Скорее всего, жена ударила мужа после ссоры ножом. Сейчас мы как раз разбираемся с этим. По-моему, ничего серьезного». «Вот именно, по-вашему», — ядовито заметил собеседник. «Не забывайте, что у нас скоро выборы. Вы же знаете, сколько голосов набрала исламская партия по всей стране. В Стамбуле уже победил их представитель» а у нас в городе их кандидат настаивает на закрытии курорта, приносящего нам такую прибыль. Он считает курорт гнездом разврата и требует закрыть казино и все бары. Вы понимаете, какую? Козырную карту они получают после этого убийства. — Понимаю. — виновато ответил комиссар. — Я постараюсь разобраться как можно быстрее. — Сообщите в российское консульство. — — посоветовал ему глава местной власти, — чтобы они потом не возмущались по поводу наших действий. Мне хватает неприятностей со своими проблемами, чтобы еще выслушивать нотации министра иностранных дел. — Мы сообщим им сразу, как только допросим жену убитого, — согласился комиссар. — Не волнуйтесь, мы все держим под контролем. — Я волнуюсь и за вас тоже. Вы ведь скоро должны уходить на пенсию, — — Фикрета Фенди, постарайтесь уйти достойно, чтобы у нас обоих не было проблем. Комиссар положил трубку. Конечно, его собеседник прав. Кандидат от оппозиционной партии воспользуется этим случаем, чтобы снова обличать правящий режим в Анкаре, называя их пособниками западной цивилизации и растолителями турецкого народа. Противостоять такой демагогии достаточно трудно, и исламисты уверенно набирали голоса по всей стране за счет сельских районов и городских жителей, не принимавших до сих пор перемены, происходившие в турецком обществе. Сказывались и ошибки правительства, и неудачи в экономике. «Когда придет этот глупый менеджер?» С досадой подумал комиссар, и, словно услышав его мысли, в апартаменты ворвался менеджер курорта. «Нашел!» — радостно кричал он, словно они отыскали убийцу. «Мы нашли человека, знающего оба языка. Он согласился быть вашим переводчиком, Эфенди. Он согласен».